Второй день утро. Личный контекст. Изменения в ценностях. Ласло. Вчера мы говорили о том, что, судя по всему, кризис в мире неминуем, однако есть и признаки трансформации в сознании, способствующие возможностям преодоления кризиса. Такая трансформация уже происходит и в объективном мире вне нас, и в нашем субъективном мире, для которого очень важную роль играют ценности. Какова же природа и направление происходящей в обществе сменной ценностей? Мне представляется, что этот вопрос имеет критически важное значение, поскольку он затрагивает всех нас и индивидуально, и коллективно. Рассел. Я интерпретирую нынешний ценностный сдвиг в терминах ослабления привязанностей эго. В основном ценностями для нас является всё то, что мы считаем важным в своей жизни. В западном обществе многие ценности носят автоцентрический характер, характер заботы о самих себе. Что думают обо мне другие люди? Получаю ли я то, что мне необходимо? Насколько я защищен? Есть ли у меня деньги, вещи и переживания, которые могут меня осчастливить? В достаточной ли степени мой мир находится под моим контролем? Это примеры вопросов, которые для нас важны, которые имеют для нас ценность и в столь... значительной степени обуславливают наше поведение. Когда автоцентризм ослабляет свою хватку, а это может произойти в результате глубокой духовной трансформации, о которой вчера говорил Стэн, или же просто потому что мы становимся более зрелыми и мудрыми, изменяется как раз то, что мы считаем важным, то есть происходит сдвиг в системе ценностей. Более глубокие уровни нашей самости к своей идентичности В меньшей меньшей степени зависит от внешних объектов. Поэтому, когда значительное число людей войдут в контакт с этими своими уровнями, что произойдёт по всей видимости и общее переориентация общественных ценностей? Ласло. Достаточно ли сильны изменения в системе ценностей отдельных людей, чтобы привести к модификации наших социальных институтов и общепринятых поведенческих кодов? Это очень важный вопрос. Поскольку в своих социальных и профессиональных ролях мы ведём себя в соответствии с чужими ожиданиями, что же происходит в этом отношении? Если у вас было преобразующее переживание, ведущее к новым прозрениям и революции в вашем сознании, продолжаете ли вы играть те же социальные роли, что и прежде? Ведёте ли себя как прежде? Или быть может, в большинстве случаев люди, прошедшие такие переживания, и вести себя начинают иначе? Гров За прошедшие годы я многократно был свидетелем того, как переживания не только меняли людей, но и оказывали глубочайшее воздействие на ход их повседневной жизни. Зачастую при при этом они не оставляли свою работу и не отказывались от своей жизненной ситуации в целом. Ведь люди определённых профессий врачи, юристы, учителя и так далее, легко могут продолжать заниматься тем же, чем они занимались и раньше, но делать это с позицией и нового модуса сознания, по-другому, с изменённым фокусом. Однако бывают и такие виды занятости, которые очевидно несовместимы с новым способом видения реальности, и в этом случае продолжать вести старый образ жизни невозможно. Наглядный пример тому. Один мой знакомый физик, написавший диссертацию о воздействии магнитного поля Земли на траекторию снарядов. Его диссертация была засекречена, после чего ему предложили работу в Пентагоне. Как он впоследствии рассказывал мне, он и его коллеги работали над очень конкретной задачей как оптимальным образом распределить элементы ракеты с большим числом боеголовок. чтобы полностью вычислить вычистить территорию в 100 квадратных миль. В ходе работы над математической стороной этой задачи он внезапно осознал, что имеет дело не просто с абстрактной задачей, что на самом деле речь идёт не о 100 квадратных милях, а о человеческих жизнях, о детях, семьях, школах, больницах. Он понял, что до этого момента на самом деле не отдавал себе отчёта в том, к чему может привести его деятельность. Он поднялся сам не свой и покинул рабочее место, куда больше так и не вернулся. Позже он занялся телесно-ориентированной терапией, стал целителем, сильно заинтересовался вопросами духовности. Ласло. Мне тоже известны примеры откровений, полностью менявших жизнь людей. Недавно я познакомился с одним человеком, имя которого в прошлые годы было хорошо известно в Германии. В весьма молодом возрасте, будучи мясником, Он подписал контракт со штабом американских оккупационных сил в Германии. По этому контракту он поставлял сосиски для воев... войсковых кухонь и вскоре очень разбогател. В последующие годы он основал крупный мясоперерабатывающий комбинат, специализирующийся на производстве разных видов сосисок. Он стал очень богатым человеком. Ему принадлежали огромные бойни, на него работали тысячи людей. Однажды он поехал в отпуск в Сахару, где провёл 2 недели в пустыне, ведя почти бедуинский образ жизни. Там совершенно неожиданно для него ему пришло в голову, что то, чем он занимается, ужасно для животных и совсем не так уж хорошо для людей. Его пронзило острое ощущение зря проживаемой жизни. Он осознал, что должен прекратить забивать животных. Янувшись домой, он продал всё принадлежащее ему фирмы и создал организацию, занимающуюся экологическими проектами. Можно предположить, что его просветление в кавычках каким-то образом было вызвано изменённым состоянием сознания во время пребывания в пустыне. Такое может происходить на индивидуальном уровне, но для того, чтобы изменилось общество в целом, необходимо, чтобы это происходило со многими индивидами. Как может большое количество людей получить столь значительные по своему смыслу переживания, чтобы полностью изменилась их жизнь? Возможно ли это вообще? И что мы можем сделать, чтобы способствовать этому? Гров. На сегодняшний день в нашем распоряжении имеется множество древних и современных методов, могущих ускорить такую трансформацию. Судя по всему, неуклонно растёт интерес в обществе к следованию по такому пути. Не редко такая трансформация происходит самопроизвольно. Кен Ринг описывает случай с мафиози, который радикально изменился после ОСП, околосмертного переживания. Кен говорил о переживаниях Омеги, имея в виду идею Теяра де Шардена о точке Омега, к которой человечество следует в своей эволюции. По разряд этих переживаний он включил помимо околосмертных переживаний, спонтанные мистические состояния, психоделические переживания, переживания людей, побывавших в контакте с НЛО, а также такие самые произвольные психодуховные кризисы или ситуация духовной скорой помощи, как пробуждение кундалини. Рассел примером наглядно иллюстрирующим изменения в сознании многих людей является отношение нашего общества к потреблению в пищу мяса. Всего 20 лет назад вегетарианство воспринималось как необычное и весьма эксцентричное причуда. Сегодня оно стало настолько распространённым явлением, что большинство ресторанов предлагают клиентам в своих меню качественные вегетарианские варианты. Эта перемена в общественном сознании была вызвана целым рядом факторов. Некоторые стали вегетарианцами по соображениям здорового питания, Другие из-за заботы об экологических последствиях мясоперерабатывающей индустрии третьих приводит в ужас массовое убийство живых существ, и они не хотят принимать участие в этой жестокости. Четвёртые просто не способны заставить себя взять в рот нечто, что сами не способны убить. Общий результат массовый сдвиг в сторону той или иной степени воздержания от от употребления мясного мясного. Заметьте, не полное вегетарианство, а скорее предпочтение более сбалансированной диеты. Такая смена ценностей стала возможна потому, что размышления многих людей о мире и их понимание его стали глубже. Гров. Эрвин, вы спросили меня, как мы можем способствовать значительной трансформации большого числа людей. В некотором роде это уже происходит в самых разных аспектах. Множество различных переживаний способны ускорить трансформацию и эволюцию сознания. Например, уже упомянувшееся мною переживание Омеги по терминологии Кенноринга. Все они оказывают глубокое воздействие на структуру личности, на её мировоззрение и иерархию ценностей и жизненную стратегию. Все они как-то связаны с постижением разрушительного и саморазрушительного характера курса, которому следует наше общество. Бывает, что в переживаниях буквально возникают видения общественных и природных катаклизмов и катастроф, которые произойдут с нами, если мы не изменимся. Естественным результатом переживаний омеги являются чувство всепланетного гражданства, глубокая экологическая осознанность в отношении универсальной духовности, всеобъемлющей природы, идущей на смену сектантству и нетерпимости нынешних религий мейнстрима. Мне представляется очень важным для нашего будущего, чтобы знания о технологиях священного стали доступны людям в самом широком масштабе через средства массовой информации. Очень важно также позаботиться о создании систем поддержки для лиц, переживающих спонтанные преображающие кризисы. Ласло, разрешите мне, однако, вернуться к вопросу, который не прекращает занимать меня. Откуда все-таки берутся эти необычные переживания? Ласло, разрешите мне, однако, вернуться к вопросу, который не прекращает занимать меня. Являются ли они исключительно индивидуальными, свойственны ли они всему человечеству или быть может, волна переживаний, характерная для нашего времени, спро... спровоцирована чем-то, что находится за пределами человечества? Гров В духовных переживаниях у людей обычно возникает чувство, что они при... подсоединяются к некоему внеличностному источнику, высшей силе или высшему сознанию. Она может принимать форму архетипического существа или вообще полностью выходить за пределы формы. Когда происходит последнее, оно воспринимается как космическое сознание, универсальный разум, дао. Тут можно использовать и любое другое имя, которым вы пожелаете назвать недифференцированную божественность. В переживаниях контактов с НЛО этот источник представляется внеземным разумом, существом или существами из другой части Вселенной. Разумеется, всегда остаётся открытым вопрос о том, что означает внутри психическое и что находится вне психики. С точки зрения более широкой трансперсональной перспективы, то, что воспринимается как божественное, по сути, является более высоким аспектом нас самих, а внеземные переживания происходят, вероятно, из коллективного бессознательного. Также, как в индуистской концепции атмана-брахмана, индивидуальная психика в конечном счёте соизмерима со всем сущим. Расел. Я порой задумываюсь над тем, насколько вообще важен вопрос о разнице между тем, что происходит внутри нас, и тем, что зарождается там, снаружи. Может быть, любое различие между там вовне и здесь внутри иллюзорно, а важна лишь ценность самого переживания. Духовные переживания практически всегда являются очень сильными и волнующими, и во многих случаях они меняют жизнь людей к лучшему. Гров с уверенностью можно лишь констатировать, что все эти переживания воспринимаются как возникающие из источника за пределами того, что люди обычно считают своей личной идентичностью, своим заключённым в кожу эго. Кроме того, они обладают способностью самым радикальным образом вводить ограниченное человеческое самовосприятие далеко за пределы привычных границ. Ласло. Не исключено, что противопоставление того, кем являюсь я и того, что не является мной, вообще не представляет собой наиболее удачную постановку вопроса. Возможно, в каждом из нас есть частица того, что пребывает за нашими пределами. Гров. Безусловно, именно в этом состоит базовый принцип многих эзотерических систем. Человек это микрокосм, отражающий макрокосм. Это микрокосм, имеющий доступ к информации о целом. Внизу то же, что и наверху, внутри то же, что и во мне. Этот принцип мы обнаруживаем в самых разных системах. В древней джайнистской концепции джив и хва йнь в буддизме аватамсаки в Тантре в Каббале, в герметической традиции. В новые времена сходная идея присутствует в монодологии Лейбница, в голографической модели Вселенной, в процессуальном мышлении Уайтхеда и, разумеется, Эрвин, в вашей собственной концептуальной системе. Все эти модели, древние и современные, предлагают радикально отличную альтернативу жесткой и ригидной дихотомии между внутренним и внутренним, и внешнем, между индивидом и космосом. Ласло. Да, согласно моей точке зрения, человек является не отдельным существом, а интегральной частью окружающего его мира. Для Запада это мысль нова, ведь само открытие ценности индивидуума принадлежит западному Ренессансу. С тех пор индивидуальность отдельного человека ценится именно за её уникальность, за то, что благодаря ей он отличие от всех остальных людей и всего остального мира. В сегодняшней культуре мы всё ещё склонны ставить уникального индивида на более высокую ступень развития, чем коллективно ориентированную личность. Однако, в последнее время наблюдается постепенный возврат к пониманию того, что индивид не полностью отделён, что он является частью более крупной, более симбиемлющей общности людей с её экологией и антуражем. Разумеется, такое понимание сопряжено со страхом, что индивид является всего лишь болдиком в механизме, нейроном в глобальном мозге. Рассел совсем не обязательно рассматривать растущее чувство индивидуальности как нечто негативное. Это важная часть процесса нашего эволюционного развития. Без этого наша цивилизация выглядела бы совершенно иначе. На сегодняшний день важно уравновесить это чувство осознанием того, что мы являемся также частью более крупного целого. Так мы сможем развивать степень своего взаимного сотрудничества и согласованности в направлении более обширной и всеобъемлющей осознанности, не пытаясь при этом свести на нет одно из величайших достижений эволюции. В действительности нам необходимо не сдерживать свою индивидуальность, а напротив, лелеять её. доводя до полного роста. Та самоидентификация, которая господствует в нашей культуре, проистекает скорее из ограниченного чувства самости. Многие выводят свою идентичность из того, чем они обладают и чем занимаются, из того, каким видят их другие, из своего социального статуса, из выполняемых ими ролей, из своей работы, из убеждений, которых они придерживаются, даже из машины, которую они водят. В таком положении есть множество изъянов. Идентичность, зависящая от того, чем мы владеем и что делаем в мире, постоянно грозит опасность. Если что-то из этого меняется или даже нам только кажется, что что-то меняется, наше самоотреждестление оказывается под угрозой. И мы зачастую совершаем определённые поступки и произносим определённые слова не потому, что это действительно то, что уместно совершать и говорить, А потому что мы испытываем потребность в подкреплении своей самости. Парадоксальным образом, именно эта ситуация заставляет нас подавлять свою подлинную идентичность. Мы делаем это, чтобы соответствовать общественным нормам и получать признание и оправдание, необходимые нам для хорошего самочувствия. Вместо того, чтобы сохранить верность собственной самости, люди слишком часто конструируют абсолютно искусственный образ себя. и совершает в результате множество поступков ни в ни малейшей степени не отдавая себе отчёта в том, правильные они или нет. Ласло полностью согласен с вами. Проблема является не индивидуальность как таковая, а изолированная индивидуальность, воспринимаемая как отдельная, даже отрезанная от общества и природы. Расл Именно эта разновидность слепой индивидуальности и представляет собой проблему. Необходимо искать способы помочь людям внутренне раскрепоститься, свободно думать о самих себе, входить в контакт со своей собственной глубокой мудростью и давать ей свободное выражение в своей жизни. Такой вид индивидуальности, находясь на более высоком витке эволюции, не вступает в конфликт с сотрудничеством с обществом. Напротив, он способен лишь усилить его, преодолев границы искусственно выстроенного чувства самости. Вы в значительной степени преодолеваете ту разновидность заботы о себе, которая препятствует подлинному состраданию. Вы лучше видите и чувствуете чужие потребности. Гרוב мировоззрение, господствующее в западной индустриальной цивилизации, не служит хорошей службой ни коллективу, ни индивидуальности. Его кредо заблуждение. Оно проповедует способ бытия и жизненную стратегию, которые в конечном счёте неэффективны, разрушительны и не приносят удовлетворения. А оно внушает нам, что для счастья достаточно победы в соревновании за деньги, за материальные приобретения, за социальное положение, власть и славу. Как мы уже увидели в ходе этого разговора, всё это совершенно неверно. В этом отношении западная цивилизация находится в плену величайшего заблуждения. Люди, следующие этой стратегии, гонятся за миражом, Она обречена на поражение, независимо от того, достигается ли поставленная цель, поскольку она совершенно не способна принести удовлетворение и чувство свер свершения. Кен Уилбер в своей книге Проект Атман высказывает интересные мысли на этот счёт. Он подробно описывает конкретные результаты основополагающей идеи вечной философии, согласно которой наша истинная природа божественна и в конечном счёте мы идентичны с космическим творческим принципом. Несмотря на то, что процесс творения отделяет и отчуждает нас от нашей божественной идентичности, само осознание нашей связи с ним, утверждает Вилбер, никогда полностью не теряется. Глубочайшей мотивирующей силой в человеческой психике на всех уровнях нашего развития является тоска по возврату к переживанию своей божественности. Разумеется, эта цель недостижима до тех пор, пока мы продолжаем верить, что являемся действующим в материальном мире телом эго. Для ее достижения мы должны стать всем тем, что мы есть. Ласло. Вы можете поподробнее раскрыть эту тему, Стэн? Гроуф. Этот момент хорошо иллюстрирует известная история об Александре Великом. Это, безусловно, пример человека, чьи мирские достижения трудно поставить под сомнение. А его успехах в достижении божественного статуса в материальном мире мог бы мечтать каждый. Зачастую его так и называли Александр божественный. А история такова. После целой серии блистательных военных побед, сделавших его правителем обширнейших территорий от от его родной Македонии до границ Индии, Александр вторгся и в Индию. Там он узнал о неком йогине, обладающем необычными способностями, или Сидхе. в том числе способности предвидеть будущее. Александр отправился в пещеру к этому йогину, чтобы спросить его о том, что уготовано ему самому. Тот был глубоко погружён в свою духовную практику, однако Александр нетерпеливо прервал его медитацию, спросив, действительно ли он умеет видеть будущее. Йогин молча кивнул головой и возобновил медитацию. Александр вновь прервал его, задав ему ещё один безотлагательный вопрос. Можешь ли ты сказать мне, удастся ли мне завоевать Индию? Йогин немного поразмыслил, затем медленно открыл глаза, окинул Александра долгим сострадательным взглядом и мягко сказал: "В конечном счёте, тебе понадобится лишь кусок земли длиной 6 локтей". Трудно найти более поразительный пример человеческой дилеммы. Между отчаянным усилием обрести реализацию собственной божественности материальными средствами и ограничениями, которые накладывает на нас наше отождествление с телом эго. Достичь полного осуществления своего потенциала в качестве божественных существ можно лишь посредством внутреннего переживания. Это требует смерти и преодоления нашей отдельной самости. кончины нашей идентификации в качестве эго, заключённого в кожу. По причине своего страха перед исчезновением эго, мы вынуждены предлагать атману всевозможные подмены и суррогаты. Их содержание всегда зависит от конкретной жизненной стадии и меняется по мере их прохождения. Для эмбриона или новорождённого заменителем атмана является блаженное переживание хорошей матки или хорошей груди. Для ребёнка это удовлетворение элементарных физиологических потребностей и чувство безопасности. К тому времени, когда мы достигаем взрослости, проект атман разрастается, достигая огромной сложности. Теперь уже есть широчайший спектр суррогатов атмана. Они включают помимо пищи и секса деньги, славу, власть, внешность, знания и многое другое. Но в то же время мы не перестаём чувствовать что в самом глубочайшем смысле мы идентичны с творческим принципом, с всецелостностью творения, поэтому суррогаты любой сложности и любого масштаба всегда остаются неудовлетворительными. Конечное удовлетворение нашей неутомимой жажды лежит во внутреннем мире, а не в последовании, преследовании каких бы то ни было мирских достижений. Лишь переживания собственной божественности в необычном состоянии сознания способна удовлетворить наши глубочайшие нужды.